Глава 18. О планах на будущее и настоящих мужских забавах. Повлияли на меня слова Светланочки Сергеевны? Конечно. Я однозначно решил, что не просто должен поехать в Москву. Обязан. Ничего себе. Тут такие дела творятся. А она говорит, сиди, Жорик, в зеленухах. Ага, сейчас. Бегу и падаю. Судя по поведению Милославской, похожее столь неожиданное явление в родном селе и, вполне возможно, моя ссылка, были связаны с папенькой. Нет, ну потом, конечно, я сам языком трепанул, что узнал лишнего, однако это точно не единственная причина внезапной тоски маман по родине. А папенька так-то на сегодняшний день наше все, я не могу не волноваться за то что Аристарх великий натворил. Вполне, может быть, поедем мы из Зеленух не в Москву по осени, а куда-нибудь в северные леса сосны валить. Рука об руку со Светланочкой Сергеевной, как настоящие родственники. Зато Семен с его фанатичной жаждой наживы в виде поиска вклада развернется по полной. Там копай не хочу. Времена, конечно, уже не те, что были при более жестких лидерах, но тем не менее, чем выше шкафы, как известно, тем громче они падают. И если товарищ Милославский решит упасть, то его шкаф придавит всю семью. Поэтому в Москву не только поеду посмотреть Олимпиаду, но и выясню, что за хрень там происходит. К тому же, Пора и с папой встретиться, а то я все в стороне, да в стороне. И вообще, верить Светланочке Сергеевне на слово тоже сомнительное дело. Честно говоря, судьба Милославского меня мало волновала. Нет к нему ни уважения, ни положительных эмоций. Какой бы ни была маман, однако изначально с дочерью Ольги Ивановны папа не спутался сам, без чьей-то помощи. Но такое себе характеристика его человеческим качествам. Да и вообще, если брать эту ситуацию, выходит Аристарх Николаевич натуральной сволочью. Надо называть вещи своими именами. Никогда не поверю, что он не знал о поступке своей благоверной и о смерти любовницы. А еще о сыне. Хоть незаконный, но Серега сын, Милославский же выбрал классную тактику. «Ничего не вижу, ничего не слышу». Покружился с девчонкой, которая забеременела, а потом «давай, до свидания». Я все могу понять. Сам исполнял в прошлой жизни «мама, не горюй», но следов нигде не оставлял. Да и так со всеми своими пассиями расставался нормально. Либо сразу говорил, сорян, нас объединяет только приятное времяпрепровождение. Так, между прочим, головной боли гораздо меньше. Телочки, если что-то себе и придумывали, то тут уж, извините, моей вины нет. Короче, козел наш папенька ничуть не меньше, чем маменька-стерва. Верно, сказала мать Николаевича. Нашли друг друга. Идеальная пара. Мать Николаевича. Мне снова вспомнилась эта весьма колоритная старуха, Нина Григорьевна. Ведь она знала Аристарха, точно знала. Так, и что это дает? Очень много, если заставить Нину Григорьевну рассказать все, что ей известно. А известно ей много, это факт. Однако слова «заставить» и Нина Григорьевна очень плохо совмещались друг с другом. Особенно в моем представлении. Быстрее Нина Григорьевна сломает мне руку или ногу, если я попробую на нее давить. Буду тогда скакать с Андрюхой на перегонки по зеленухам. Нет, силой тут ничего не добьешься. Надо действовать хитростью. К примеру, есть Наташка. Ее старуха, очевидно, любит. Раз поехала в Москву маман просить о помощи, Вот с кем надо поговорить и заручиться поддержкой. С девчонкой. Точно. Вдруг она сможет мне помочь наладить контакт с Ниной Григорьевной. Все это я осмыслял, пока мы с Матвеем Егорочем и Андрюхой двигали в сторону кладбища. Разумность доводов деда Моти была нами в итоге признана, и мы пошли на погост, чтобы уничтожить следы своего там не совсем законного пребывания. Ну и заодно... Создать для Ефима Петровича видимость активного труда вокруг разрушенной церкви. Насчет этого дед тоже прав. Участковый теперь не отстанет. Надо просто появляться рядом с разрушенным храмом, соответственно, задачи, которую обозначил Ефим Петрович. Так оно спокойнее. Эх, одни нервы! Протянул вообще ни к чему Матвей егорович хотя его никто ни о чем не спрашивал. Мы в этот момент шли по улице, уже приближаясь к деревенскому кладбищу. «Чего это вы?» – поинтересовался Андрюха. Братец запыхался бежать с нами вровень. Лицо у него было красное и потное, хотя, по идее, должен уже к костылям приноровиться. Вообще, если так рассудить, у него сейчас три ноги, сломанную не считаем. Я предлагал ему остаться дома, между прочим. И он изначально тоже склонялся к этому. Но как только мы вошли во двор, вернувшись с пруда, из калитки показалась Ольга Ивановна, а на крыльце нарисовалась маман, которая держала в руках бутылку с водой и какую-то цветастую тряпку. Точно собралась заниматься спортом. При виде этих двух женщин переросток резко передумал – Заявил, будто без него нам точно не обойтись. Честно говоря, будь у меня выбор остаться в компании соседки и госпожи Милославской или хреначить на одной ноге в другой конец села, я бы выбрал второй вариант. Для психики это гораздо безопаснее. Еще с нами увязался Семен. Причем Светланочка Сергеевна, очевидно, пришла к выводу, что зеленухи уже запустили свои ядовитые щупальца в пацана. Один он натворит гораздо больше бед, чем с нами. Поэтому не просто разрешила младшенькому отправиться на погост, но и даже сильно на этом сама настаивала. Сенька шел молча. Периодически только с опасением поглядывал на деда Мотю, потому как тот с абсолютно серьезным лицом сказал Если Семен опять что-то натворит, то его ждет самая настоящая клизма. Для очищения, так сказать, организма. Просто в этом организме очень много лишнего, а именно дури. Мы-то с Андрюхой уже взрослые, нас не переделаешь. А вот спасти младшенького пока еще возможно. Ну, это тоже по утверждению Матвея Егоровича. Мол, как забомбит он сеньки пару штук очистительных процедур, сразу вся глупость из головы выйдет. Причем выйдет естественным путем. Тем более, один черт, мозг у Семена расположен там же, где конечная точка очищения, то есть на заднице. Младшенький слова деда Моти особо близко к сердцу сначала не принял. Тем более, все это прекрасно слышала Светланочка Сергеевна. Но она в ответ на обещание деда Моти никак не отреагировала. Спокойно, как ни в чем не бывало, встряхнула маленький полосатый коврик ручной работы, до этого момента спокойно лежавший у дядьки в сенях, расстелила его посреди двора, а потом встала в позу, которая у Матвея Егорыча вызвала резкий прилив крови к щекам. Просто нагнулась вниз, оттопырив пятую точку, засунув голову между ног и еще до кучи, вывернув куда-то руки. Не знаю, что это за советская утренняя гимнастика, конечно, внешне сильно напоминала йогу, которую в прошлой жизни обожала моя старшая сестрица. Но если мне не изменяет память, в Союзе она была запрещена. И эта совершенно бесполезная информация имелась в моей голове благодаря тоже сестре. Она не просто увлекалась самой йогой, но и историей ее появления. «Чего это она?» – тихо спросил меня Матвей Егороч, скромно пряча глаза в землю. «А, да это мама тянет мышцы и вообще все тело», – отмахнулся Семен. «Она всегда так занимается. Еще может дышать громко. Погодите, скоро начнет». Ровно в этот момент Милославская реально задышала. Причем с такими характерными звуками, что покраснел уже Андрюха. Одна только Ольга Николаевна, стоя у своей калитки, наблюдала за действиями Светланочки Сергеевны с интересом. Вот, а говорят, Москва людей не портит. Ты посмотри, до какого безобразия Светка дожила, сказала соседка в воздух, наверное, сама себе, и покачала головой. «Зато проживу много лет и умру красивой, а вы – вечно злая и недовольная тетка!» – раздался приглушенный голос маман. Учитывая, какой частью она к нам стояла, возникало ощущение, что ей же она и говорит. «Срамота-то какая!» – заявил Матвей Егорыч и для надежности даже закрыл Семену глаза рукой. «Ты, малой, лучше не смотри!» Плохо это родную мать в таком состоянии видеть. Пойдем-ка и правда с нами. Дед потянул Сеньку со двора. И правда, сынок, иди со старшим братом, поддакнула Светланочка Сергеевна, а потом наконец выпрямилась, но лишь для того, чтобы усесться на задницу и закинуть одну ногу себе на шею. И точно срамота, согласилась Ольга Ивановна. Но уходить не торопилась. Либо ей было интересно, на что еще способна Милославская, либо она ждала, когда у маман что-нибудь заклинит от столь замысловатых пост. А Андрюха молча, без слов, рванул за нами. И вот теперь мы шли в сторону погоста, вчетвером. Семен из опасений все-таки получить обещанную Матвей Егорычем клизму молчал. Переросток тоже. Ему клизму никто не обещал, но он явно задолбался прыгать. Я, соответственно, думал о сложившейся ситуации. Разговорчив был, как всегда, только дед Моти. Думаю, надо нам отдохнуть от трудов этих тяжких, заявил он вдруг многозначительно. Во как! А вы переработали где-то? Я как не гляну все время с Жоркой и Андреем крутитесь. Семен был совершенно искренен в своем удивлении. «Я вот сейчас кому-то сделаю!» – начал Матвей Егорыч. «Да понял, понял! Просто спросил!» Сенька снова замолчал. Угрожающий его организму призрак клизмы делал свое дело исключительно хорошо. «Так вот, что я думаю? Стресс и нервы до хорошего не доведут!» Надо нам устроить себе настоящий отдых, мужской. Мое предложение следующее. 1 июня, это у нас уже было давным-давно. Так? Так. Дед Мотя ответил сам, не дожидаясь нашей реакции на его вопрос. А 1 июня у нас что? Мы продолжали молчать, топая рядом с Матвеем Егорычем. Просто по логике вещей он снова должен был сам же и ответить. Что я спрашиваю у нас 1 июня, а Болтусы. А, так вы спрашиваете? Не знаю, я пожал плечами. Это зеленухи, тут 1 июня может означать что угодно. Местный праздник, день рождения Лютика, просто конец света, предсказанный индейцами майя лично зеленухом. Ну уж день защиты детей в стране еще не придумали, наверное. «Плохо, Георгий! Ну-ка, Андрей, не подведи!» Матвей Егорыч переключился на братца. Тот вообще уже ничего не хотел, кроме одного – добраться быстрее до кладбища и притулить где-то свой зад. Мы и правда шли достаточно быстро, но из принципа Андрюха не возмущался, хотя, очевидно, устал. «И я не знаю, что там у нас!» Ваш день рождения вроде в мае был, я хорошо запомнил. Так и отмечали, что потом пришлось колхозный трактор из прыда вытаскивать. Вы с нашим трактористом Колькой поспорили, кто умнее, лошадь или техника? «Эх, да что ж вы такие необразованные!» Последнее слово дед Моти выговорил особо тщательно. «Мы пойдем на охоту!» «На куда?» Я офигел настолько, что вообще забыл все правила русского языка. Просто моя фантазия моментально нарисовала образ Матвея Егорыча с ружьем. Опыт, в свою очередь, подсказал, что ждать от этого можно только какой-то очередной задницы. Интуиция полностью поддержала опыт. А чувство самосохранения настойчиво требовало бежать, желательно как можно дальше. «На куда?» – передразнил меня дед Моти. «На охоту пойдем, нерусь!» «С 1 июня сезон на кабана открылся». «На кого?» Теперь охренел братец. Видимо, в словах Матвея Егоровича имелось нечто более Андрюхе понятное. Хотя в моем понимании кабан – это дикая свинья. Свинья выглядит безобидно. Они хрюкают, толковица и много гадят. Отец ездил пару раз на охоту с товарищами, но без меня. Никаких животных он не привозил. Там прикол был в самом процессе. Поэтому в теме охоты лично я разбираюсь, как и в теме рыбалки. Никак. Однако реакция Андрюхи однозначно намекала, что знаю о кабанах я слишком мало. Переросток выглядел даже каким-то испуганным. Да что с вами делать? Один тупой, другой глухой. Кабан. Это самая интересная охота. Там же одно удовольствие. Матвей Егорович даже губами причмокнул, выражая степень этого самого удовольствия. Ну, вы, конечно, даете. Андрюха остановился, решив, наверное, что гордость и принципы это хорошо. Но отдышаться тоже надо. Мы, пока братец сделал перерыв в своих прыжках, тоже задержались рядом. Когда крайний раз на охоте были? Лет пять назад? Вас тогда еще домой привезли с капканом на ноге. Вся деревня смеялась. Это, Андрей, стечение обстоятельств. А тут ситуация другая. Зато представь. Пойдем на охоту. Вокруг лес. Тишина. Никаких бестолковых баб поблизости. Найдем место кормежки и в засаду, а потом — оп! — и все. Цельный кабан. У баб есть место кормежки, — живо поинтересовался Семен, но тут же заткнулся, осознал ошибку в одну секунду. Просто по взгляду деда, который тот бросил на младшенького, «Ага, непременно!» – выдал Андрюха. Потом вздохнул и снова пошел вперед. «Вот это оп! И все!» – сразу показалось мне подозрительным. Опыт общения с дедом Моти снова предупреждал. Если его рассказ выглядит просто и красиво, значит, сто процентов есть подвох. «Ой, как здорово!» – Сенька все-таки не выдержал. Даже угроза встретиться с клизмой отступила перед возможностью оказаться на настоящей охоте. — А меня возьмете? — Возьмем, конечно, — с деловым видом Матвей Егорочке внул головой. — Будешь роль приманки выполнять? — Бегать по лесу и шуметь, чтоб кабан за тобой погнался. А уж тогда и мы, из кустов. А-а-а, Сенька сразу заподозрил что в распределении обязанностей есть несправедливость. Я, значит, от кабана бегать, а вы из кустов. Ну, уж нет, не пойду. Вот и чудно, а мы непременно сходим. Потом вернемся и в баньку. Попросим Виктора, чтобы Настя приготовила. Напаримся, посидим, байки охотничьи потравим. Да и кабан дело нужное. Все. «Решено!» Дед Моти так вдохновился своей же идеей, что помчал в сторону погоста, увеличив скорость вдвое. «Ешкин кот!» — тихо прокомментировал всю ситуацию переросток. «Не доживу я до старости, пока Матвей Егороч на своих двоих бегает. Точно не доживу. Своей смертью не помру. И одного его не могу оставить». Как с сыном все случилось, жалко деда, сил нет, одинокий он, до сих пор пережить не может, хоть и виду не показывает. Андрюх, не пойму, в чем проблема? Он же воевал, думаешь, не разберется, куда и как стрелять? Не знаю, кого я больше успокаивал в этот момент, братца или себя, или нас обоих. Знаешь, Жорик, я тебе ничего объяснять не буду». И с огромным удовольствием остался бы дома. Хотя сам процесс охоты — это да. Это дух захватывает. Но деда Мотю знаю хорошо. Если он чего-то задумал, Вынь положь — добьется. Так что охота на кабана нам не избежать. Да я одного тебя с ним не брошу. Брат ты мне все же. Надежда одна осталась. На то, что следопыт Матвей Егорыч Такой же, как и охотник. Хрен мы найдем и место кормежки, и место гулешки. Андрей, а что такое гулешка? Убежавший вперед Матвей Егорыч значительно своим отсутствием развязал Семену язык. Это я так образно выразился. А тот факт, что дед воевал, совершенно не делает его хорошим охотником. Это к слову. Чтоб ты понимал, Жорик. На кабана, если что, со штыком не пойдешь. Он этот штык быстро тебе жо- Братец покосился на идущего рядом Сеньку, который слушал его так увлеченно, что аж рот восторженно открыл. В общем, кабана надо валить сразу, иначе потом может быть очень весело. Круто! Что еще сказать, я не знал. Ладно, ерунда все это. Пойдем на охоту, уважим деда. Только по-своему все сделаем, чтобы наш Чингачкук однозначно никого не нашел. Походим, побродим, а потом домой вернемся. План у Андрюхи, наверное, был гениальным. И даже, наверное, все могло бы получиться. Не будь мы в зеленухах, по крайней мере, в моих воспоминаниях об этой деревне появилось еще одно, которая останется со мной до конца жизни. Просто в тот момент я еще об этом не знал, веря в то, что Андрюха все разрулит.